Глава 31. Истина. В доме у деда, как обычно, было не прибрано. Мы оба крайне не любим, когда слуги вторгаются в святая в святых, наши кабинеты. А поскольку с самим нам всегда не досуг, то там, где мы обитаем, обычно царит хаос. Правда, в этом хаосе хозяева ориентируются с легкостью, а прочим делать в кабинете нечего. «Я тебя ждал еще вчера». Ласково встретил меня дед, однако соизволил подняться навстречу, взял за руки и долго разглядывал меня в тусклом осеннем свете. «Хороша. Будто только что из Казимата. Ты себя в зеркале видела?» «Конечно», — хмыкнула я. «Ничего удивительного. Тебя бы на допрос в коллегию посмотрела бы я на тебя». «Нашла чем напугать», — фыркнул дед. Выпустил меня и подтолкнул к креслу. «А что? Бывали прецеденты?» Осведомилась я не без любопытства. «Бывали». Дед скривился, будто попробовал уксуса. По лицу его было ясно. Сейчас он больше ничего не скажет. «Ничего. Выведать, что он не поделился с коллегией, я могу и в другой раз. Сейчас меня больше занимала собственная участь». «Сядь, флоша, и рассказывай». От и до со всеми подробностями. «Защита хорошая?» — спросила я на всякий случай, устраиваясь в кресле и закидывая ногу на ногу. Потянулась за трубкой, но передумала. Лишний раз сердить деда не хотелось. Потерплю, не впервой. «За кого ты меня держишь?» — ощетинился он. «Не первый год работаю. Уж знаю, как от прослушки закрыться». «Хорошо». — миролюбиво сказала я. Собственно, именно поэтому я и приехала к деду, а не пригласила его к себе в гости. Он намного опытнее. К тому же владеет кое-какими приемами, которых не знаю я. Делиться же он не желает. По каким причинам — неизвестно. Очевидно, рассчитывает передать мне эти знания на смертном адре, но, боюсь, я не доживу до этого момента. Итак, рассказ занял довольно много времени. Дед слушал, не перебивая, но, судя по тому, как мрачнело его лицо, происходящее ему категорически не нравилось. «Ты не просто вляпалась, Флоша», — резюмировал он. «Ты вляпалась красиво! У меня бы лучше не получилось слова. «Достойная внучка знаменитого деда», — усмехнулась я и все таки закурила. «Судя по тому, что дед не сделал мне замечания, мысли его были заняты более насущной проблемой. Еще что скажешь?» «Скажу...» Дед нахмурился. «Скажу, что ты подобралась вплотную к этому Наору, кем бы он ни был. И ты права. Судя по всему, он не знает, известно тебе хоть что-нибудь или нет, и ждет, когда ты сделаешь первый шаг». «А если я его не сделаю?» — спросила я. «А вот тогда я не берусь предсказывать, что произойдет, – хмыкнул дед, налил себе орты и осушил стакан одним глотком. «Однако, я бы на твоем месте не стал выпускать из рук инициативу». «Лучшая защита — это нападение?» — приподняла я бровь и тоже потянулась за бутылкой. «Но я до сих пор не знаю, тот ли это человек». Того, что я увидела в воспоминаниях лейтенанта, явно недостаточно. — Лучше, чем ничего, — ответил дед, и вдруг хитро взглянул на меня. — А этот парень здорово тебе доверяет, Флоша, если позволил копаться в своих мозгах. — Есть такое дело, — спокойно ответила я. — Он часом не подсадная ли утка? — спросил он неожиданно сурово. «Я вижу, ты ему доверяешь. Забыла, чему я тебя учил?» «Не забыла. Я бестрепетно встретила взгляд деда. Эта мысль и мне неоднократно приходила в голову, не сомневайся. Я проверяла. Не раз. Лейтенант не шпион». «Это с ним ты была тогда ночью», — утвердительно произнес он и покачал головой. «Ну, женщины!» «Твоя прабабка была точно такой же!» «Верю, мол, а там хоть трава не расти!» «И как? Подвела ее интуиция хоть раз?» — усмехнулась я. «Ни разу!» — досадливо констатировал дед и хмуро посмотрел на меня. «Но ты-то не она. Четвертое уж поколение, а ведьминские способности расточаются, сама знаешь». Тем более у нас они не по женской линии передавались. Но и меня интуиция частенько выручала, заметила я. Впрочем, если хочешь, можешь допросить лейтенанта сам. Думаю, он возражать не станет. Тогда поймешь, что это за человек. Не стану. Отмахнулся он. Сын Фернца Лагарсты. О чем тут еще говорить? Если уж даже ты ему веришь, что остается беспомощному старику? «Я подавила усмешку. Беспомощный старик и сейчас вполне мог справиться со мной без особых усилий. Я достаточно молода для мага и не вошла еще в полную силу, а на его стороне опыт, который мне и не снился». «Мы отвлеклись», — заметил дед. «Пёс с ним, с твоим мальчишкой. Нравится развлекаться, дело твое. Однако забавное совпадение в том, что именно он оказался с тобою рядом». «Не находишь?» «Есть немного», — согласилась я. «Попади он ко мне в сопровождающие после первого на меня покушения. Я бы задумалась, не наорли ли мне его подставил. Но нет. Мы встретились случайно, ручаюсь. Не мог же Наор предвидеть, чем закончится история с тем несчастным драконом». «Но он остался при тебе», — сказал дед. Черные глаза, скрывающиеся в морщинистых веках, смотрели остро и проницательно. «Это уже на совпадение не похоже. Совершенно не в интересах Наора подсовывать мне сына Лагарсты», — мотнула я головой. «Он ведь не знал, до чего я могу докопаться. Скорее уж он сам бы им занялся. Я уже думала об этом не единожды». «Да, резон в твоих словах есть» кивнул дед задумчиво. «Значит, все-таки стечение обстоятельств. Что ж, случается и не такое. Надо думать, для этого Наора было большой неожиданностью узнать, что вы двое отныне неразлучны». Дед мелко рассмеялся. «А уж когда ты пошла по его следу...» «Я удивляюсь, почему Лауринь до сих пор жив», — мрачно сказала я. Допустим, Наор выжидал подходящего момента, чтобы выяснить, знает он что-то о делах лагарсты или нет. Ну вот, момент представился, и все же Возможно, он не хотел еще больше насторожить тебя, или восстановить против себя. Дед налил себе еще Орта, напиток коварный. Но, насколько я помнила, дед мог глушить его бутылками, ничуть не пьянее. Очевидно, знал какой-то секрет, которым не делился по обыкновению. Ты не обратила внимания, Флоша? Тебя несколько раз пытались убрать, причем весьма прямолинейно. А потом вдруг оставили в покое. О чем это говорит? Я зачем-то нужна Наору? Я заново набила трубку и закурила. Я тоже думала об этом. Правда, так и не поняла, зачем именно я ему понадобилась. То ли для того, чтобы увести по ложному следу, то ли... Если тебя можно увести по ложному следу, то я зря потратил на тебя столько времени, — хмыкнул дед. Уж в чем я могу не сомневаться, так это в том, что начатое дело ты доведешь до конца. Ах! «Какой комплимент!» — приятно поразилась я. «Не часто мне доводилось выслушивать такое от наставника. Все больше упоминания о моей лени, необразованности и нежелании думать». «Не перебивай!» — нахмурился дед. «О чем я... Ах, да! Всякому, кто знает тебя дольше пары недель, становится ясно, что сбить тебя со следа не так-то просто. Наор...» «Если верен вывод о том, что это кто-то из придворных магов, наблюдал за тобой не один год. Возможно, сперва ты особенно его не интересовала, но в свете последних событий...» «И что, по-твоему?» — произнесла я. «Он желал именно того, чтобы я довела дело до конца?» «Других вариантов у меня нет», — кивнул дед. «Проверка, так сказать». Он вел свою игру, а заодно подкидывал тебе загадки. То эпидемия, то еще что. Ты их разгадывала, только до организатора добраться не могла. Хотя догадывалась, что за происходящим кто-то стоит. Ненавижу, когда меня разыгрывают в темную, сказала я сквозь зубы. Да, дед, похоже, прав. Наор мог избавиться от меня уже давно. Возьмись он за меня по-настоящему. Но, выходит, это не входило в его планы. «А особенно не люблю, когда проверяют, на что я годна. Что, по-твоему, могло ему от меня понадобиться?» «Я бы предпочел иметь тебя в союзниках, нежели в противниках», — усмехнулся дед. «Независимый судебный маг — это не такая уж малая величина флоша. Чем же его наш коллега не устраивает?» — хмыкнула я. «А Бартель?» — вскинул мохнатые брови дед. — Сравнила. Во-первых, он старше тебя втрое. Во-вторых, трусоват. В-третьих, намного слабее. Вспомни, какие дела берешь ты и какие он. — Ты говоришь обо всем этом с таким знанием дела? — протянула я задумчиво. — Может быть, Наор подбирался и к тебе, а? Дед крякнул. И налил себе еще орты. Мой вопрос ему явно не понравился. Я уже давно отошел от дел, сказал он сухо, и не представляю особенной ценности для подобных индивидуумов. Двадцать лет назад ты еще не отошел от дел, заметила я. Двадцать лет назад мы с тобой едва вернулись в Варостин, отрезал дед хмурясь. А до того? — допытывалась я. — От кого-то ведь ты спасался, когда увез меня после гибели родителей. — Это не имеет отношения к твоему Наору, — покачал головой дед. — Это... Когда-нибудь я расскажу тебе, Флоша. Но, поверь, с нынешними событиями то происшествие не связано. Он внезапно хищно ухмыльнулся. — Хотя бы потому, что его виновника давно нет в живых. Вот даже как! присвистнула я. Да, у деда по-прежнему полно секретов, даже и от меня. Любопытно, что он не поделил с магом, угробившим моих родителей, и как разделался с ним. Очевидно, это произошло еще тогда, когда мы жили на островах. Дед, помнится, частенько отлучался, а возвращался, бывало, не скоро, так что. Впрочем, это сейчас не важно. «Ловлю на слове, когда-нибудь расскажешь. И если ты уверен, что тот человек и Наор никак не связаны...» «Совершенно уверен», — оборвал дед. «Я ведь сказал, то были личные счеты. Не отвлекайся, Флоша!» «Стараюсь», — хмыкнула я. «Так значит, по твоему мнению, Наор хочет залучить меня в союзники?» «Похоже на то», — кивнул дед. «Я бы на его месте поступил точно так же». «Борос ведь намекал на что-то», — задумчиво произнесла я. «Предлагал мне бросить всю эту ерунду и упоминал, что варостынем не ловить больше нечего. Я тогда решила, что он занимается словоблудием, как обычно. Но если предположить, что действовал он по заданию Наора...» «Сходится», — кивнул дед. Но это было очень грубое äh, предложение сотрудничества. Впрочем, иного от Райму я и не ожидал. Он всегда был прямолинейен до отвращения. Я даже рад, что ты его бросила. «Дед!» — рассверепела я. Бороса дед поминал мне года три. Уж больно выгодной партией казался ему боевой маг. Хотя бы сейчас можно не лезть в мою личную жизнь? Спокойнее, Флоша. Дед подвинул мне бутылку. Вернемся к делу. Очевидно, наш Наор из породы игроков. Он тебя испытывал, проверял, годишься ли ты ему. Видимо, пришел к выводу, что да, годишься. Допрос в коллегии был еще одним испытанием? Скривилась я. Вполне вероятно, ответил дед серьезно. Иначе как объяснить столь странное поведение Реса и Танны? Думаешь, они действовали по указанию Наора? Мне тоже приходила в голову такая мысль. «Не исключаю». Дед побарабанил пальцами по столешнице. «Мы ведь уже решили, что Наор действует не один. У него должны быть свои люди и при дворе, и в коллегии, особенно в коллегии. Но Ресс...» Дед нахмурился и задумался ненадолго. Я терпеливо выжидала. «Не могу представить себе Дейна в роли подручного Наора», — сказал он наконец. «Я его слишком давно знаю. Честнейший человек, предан королевской семье до мозга костей. Может, предложенное Наором оказалось настолько заманчивым, что Рэс наплевал на преданность?» — предположила я. «Не та натура», — хмыкнул дед. «Но даже если предположить, Дейен слишком умен, чтобы вот так выставлять на показ свою к тебе неприязнь. Нет, он бы действовал совсем иначе. Допрос он тебя организовать мог, заключение тоже, но так явно и грубо действовать против тебя... Тогда выходит...» Я глубоко затянулась, выдохнула дым. Рэс находился под управлением Наора?» «Не исключено», — кивнул дед. «Ты же сама сказала. После заседания он выглядел странно». «Виски тёр», — проговорила я, — «будто от головной боли». «Похоже. А Танне...» «Танне, опять-таки, один из тех немногих высокопоставленных членов коллегии, кому я склонен доверять», — сказал дед. Он суров, но не жесток. Не сомневаюсь, поведение Ресса стало для него неожиданностью, и он просто постарался свести к минимуму возможные последствия. Скандал коллеги, не нужен, как бы не желал Наор его устроить. — Ты подтвердил мои измышления, — усмехнулась я. — Очень любопытно выходит. И еще Таваль. Помнишь? Тот, что сказал, что в коллегии нет единства. «В коллегии никогда не было единства, даже если так казалось со стороны», — хмыкнул дед. «Она никогда не испытывала недостатка в разных, скажем так, течениях. Просто никто на стороне об этом не знал». Он помолчал, грея в ладонях стакан. «И очень странно, что Товаль сказал об этом тебе. Очень-очень странно» я допускаю что он принадлежит какой-либо группировке молодых магов такие знаешь ли склонны требовать реформ и прочие чепухи но чтобы они доверились постороннему и тем более предложили помощь это вовсе ни на что не похоже время нынче такое ответила я все меняется есть вещи над которыми время не властно ответил дед весомо «И что, думаешь, Таваль тоже из компании Наора?» — предположила я. «Не исключаю». Дед призадумался. «Зря ты его отшила, Флоша. Может быть, стоило побеседовать с ним в располагающей к доверию обстановке». «Прости, было не до того», — мрачно усмехнулась я. «Так или иначе», — медленно произнес дед, — «На достигнутом наш друг не остановится». «Что ты намерена делать, Флоша? У тебя, насколько я понимаю, есть подозреваемый, хоть ты и не желаешь назвать его имени». «Боюсь ошибиться», — хмыкнула я. «Ладно, если правильны наши выводы, то Наор ждет моего хода. А если я дам понять, что мне известно, кто он таков и чего желает, как думаешь, могу я рассчитывать, что он проявит себя?» «Думаю, да», — кивнул дед. «Сдается мне, игра близится к завершению, и такой союзник, как ты, ему не помешает. Но как ты намерена дать ему знать о своих догадках?» А «Вот этого я пока не придумала», — ответила я. «Нужно что-то такое, что было бы понятно только ему». «Книга», — ухмыльнулся дед. «Предлагаешь ходить с нею наперевес?» — жалочно произнесла я. «Или использовать какое-нибудь из заклятий?» «А это идея», — протянул дед. «Кстати, до сих пор не возьму в толк, зачем ты обманула своего сопровождающего». «Да очень просто», — устало сказала я. «Мне нужен был кто-то, кто подтвердил бы, что книгу я действительно уничтожила». «Лауринь, конечно, сказал бы все, чтобы я не приказала, но возможности допросов коллегии я не отрицала уже тогда. Вышло, как видишь, по-моему». «Да, но если бы допросили тебя...» «Ну, тут уж оставалось только полагаться на удачу», — развела я руками. «Пока что до этого не дошло. И все же книга — единственная вещь, с помощью которой можно дать понять Наору, что я его вычислила». «Даже если это не совсем так». «Есть у меня одна идея», — крякнул дед. «Только боюсь, она тебе не понравится». «Изложи», — попросила я, устраиваясь поудобнее. Идея мне действительно не понравилась. Но выбирать было не из чего. Спорили мы с дедом до хрипоты. В итоге я согласилась, что его вариант единственно возможный в данной ситуации». И птица с посланием отправилась по хорошо знакомому адресу. Ждать пришлось изрядно. За это время мы успели допить бутылку Орты и начать вторую, дважды перелистать злосчастную книгу «Наследство Баграна Токейна II» и выяснить, что я действительно помню ее наизусть, равно как и дед. А что тут удивительного? Всю дорогу до столицы я только и делала, что штудировала эти записки притворяясь, будто делаю путевые заметки. А дед занимался тем же самым, пока нас с лейтенантом мурыжили в коллегии. В этой книжонке содержалось много всякой пакости, но попадались и крайне занятные моменты, которые вполне могли пригодиться и в мирной жизни. Вот мы с дедом и обсуждали, как лучше использовать эти заклятия. «Господин Наррен!» В дверь просунулся дедов слуга такой же дряхлый с виду, как его хозяин, но надежный и проницательный. Дед таскал его за собой уже третий десяток лет и, хоть постоянно жаловался на его мнимую нерасторопность и забывчивость, менять слугу не собирался. «К вам, молодой человек, с запиской, имени назвать не пожелал». Дед взглянул на клочок бумаги, передал его мне. Я вздохнула. То самое послание, что мы не так давно отправили. Все, как предписывалось инструкцией. Впрочем, разве я ожидала иного? «Проси!» — велел дед. И вскоре в кабинет вошел, отчаянно стараясь не стучать сапогами, Лоуринь. Как и было велено, он переоделся в гражданское. Я уже имела сомнительное удовольствие наблюдать его в этом платье. Лейтенант был похож на огородное пугало. А потому только тяжело вздохнула. Деда кинул юношу таким взглядом, одновременно изучающим и насмешливым, что тот мгновенно залился краской. «Мне до деда далеко. Пока что я так смотреть не умею». «Господин наран выговорил он, — «госпожа наран лейтенант Лауринь к вашим услугам». «Присаживайтесь, молодой человек», — велел дед, косясь на меня с издевкой. Я поджала губы и залпом допила то, что оставалось в моем стакане. Лаурин неловко пристроился на краешке кресла. Дед начинать разговор не спешил, отхлебнул еще орты, потом встал, покопался на полке, добыл откуда-то длинную изогнутую трубку и начал сознанием дела набивать. Вот, значит, как. Меня постоянно отчитывает за курение, а выходит и сам не без греха, Или это спектакль, рассчитанный исключительно на Лаурине? Не видела я что-то прежде, чтобы дед курил. «Никакого здоровья на вас не хватит», — пробормотал дед, не выпуская черенка трубки из зубов. Я принюхалась. Карис высшего сорта. Такой же, какой курю я. Не удивлюсь, если у нас и поставщик один и тот же. «Сколько лет уж как бросил!» Я промолчала. «Надо думать, со стороны мы сейчас были особенно похожи, с трубками в зубах, мрачные». Лаурин переводил взгляд с меня, на деда, пока, наконец, не обратил внимания на то, что лежало на столе. Судя по тому, как округлились его глаза, книгу он узнал. «Вижу, эта книжица вам знакома», — довольно констатировал дед, тоже наблюдавший за Лауринем. «Так, молодой человек». «Так точно, господин Наррен». В полголоса отрапортовал тот и взглянул на меня. «Но как же вы ведь ее? «Я вас обманула, Лауринь», Развела я руками. «Уж простите, другого выхода не было». «Вы хотели завладеть ею в обход коллегии». В голосе лейтенанта неожиданно прорезался металл, и дед взглянул на меня с веселым изумлением. «И это тоже». «Признала я. Но прежде всего мне хотелось выйти из рук коллегии живой и невредимой. А для этого нужно было убедить их в том, что книга погибла. Вы стали идеальным свидетелем, Лауринь». «Понимаю», — протянул он. Выражение жестокой обиды в его взгляде сменилось неожиданной сосредоточенностью. «Это хорошо, что вы понимаете, молодой человек», — вступил неожиданно дед. «Вы ведь вместе с моей дорогой внучкой гонялись за неким Наором, не так ли?» «Да, господин наран ответил Лауринь мрачно, не глядя на меня. «И батюшка ваш был замазан в этом деле по самую макушку». Дед внезапно перешел на уличный жаргон, которым владел в совершенстве, и это было настолько странно, что даже я удивилась. Вы, я так понимаю, догадываетесь, кто его спроводил в ссылку и подвел под обвинение в смертознайстве. А? А раз так, то вам прямой резон свои мальчиковые обиды припрятать подальше и подумать головой, как бы этого мерзавца достать. Я понимаю, господин Нарн. Лауринь бестрепетно выдержал дедового взгляд. «В интересах дела я готов на всё. Если, как вы говорите, на ора можно достать...» «Можно, можно!» — усмехнулся дед, выпуская колечки дыма. «Только для этого нам потребуетесь вы». «Заметьте, молодой человек, я вам не приказываю. Не имею такой возможности. Я старый человек, давно отошедший от дел». Да и флоша вам приказать, в сущности, права не имеет. Не нужно уговаривать меня, господин Наран. Взгляд Лауриня сделался вовсе уж непримиримым. Любопытно, что на уме у лейтенанта? Скажите, что я должен сделать? Ничего сверхъестественного, молодой человек, — с улыбкой ответил дед. Вы сейчас вернётесь во дворец. Вы будете растеряны и ошеломлены. Вам даже играть не придется, как я думаю. И когда вы встретите придворного мага, вы поделитесь с ним тем, что видели». «Которого именно придворного мага?» — уточнил Лауринь, упорно не глядя на меня. «Их не так мало, господин наран «Я думаю...» Дед покосился на меня. «Нас устроит господин Рес». «Впрочем...» Если первым вам попадется господин Таваль, это тоже будет неплохо. Что я должен им сказать? Вы были у моей внучки. По делу. Дед снова ухмыльнулся. И случайно увидели книгу, да безобразие похожую на то, что Флоша уничтожила в замке Токейн. Вы, понимаете ли, в раздумьях и подозрениях «Более ничего говорить не нужно, даже если станут раз спрашивать. Впрочем, вы все равно ничего не знаете». «Я все понял, господин Наррен». Лаурин поднялся, по-военному четко наклонил голову. «Разрешите идти?» «Идите, молодой человек», — милостиво отпустил его дед. «Флоша, проводи лейтенанта. У меня тут и заплутать недолго». «Не стоит, право», — начал был Лауринь но я уже встала и подтолкнула его к двери. «Не спорьте с дедом, лейтенант, это бесполезно». До выхода мы добрались в молчании. Дом у деда в самом деле большой и бестолковый, с непривычки можно и заблудиться, тут он не приврал. «Лауринь, что вы дуетесь?» — спросила я наконец. Неужто обиделись? «А как вы полагаете, Фло?» — сверкнул на меня злыми глазами лейтенант. «Ну и глупо», — сказала я. «Знай вы, что книга цела не поздоровилась бы и вам, и мне. И не факт, что нас бы выпустили. Вы — свидетель, я — виновница. Впрочем, со мной-то еще могли договориться. А вот вы... Незачем кому-то знать, что артефакт довоенной эпохи попал в руки коллегии». «Хотите сказать, что вы меня спасли?» — скривил губы Лаурень. Судя по всему, он был в бешенстве, и это настолько не походило на обычное его поведение, что я удивилась. «Об этом вы на досуге поразмыслите», — сказала я. «Как надумаете что-нибудь полезное? Приезжайте. А пока отправляйтесь-ка во дворец. Инструкции, полагаю, вы запомнили?» «Так точно, госпожа наран сквозь зубы произнес лейтенант. «Да, действительно, сильно обижен. Ничего». Если пораскинет мозгами, то придёт к выводу, иного выхода у меня просто не было. «Ну, удачи вам!» Я закрыла за ним входную дверь, вздохнула и вернулась к деду. Он с удовольствием дымил трубкой, поджидая меня. «Надо же, с характером, паренек, заявил он, стоило мне появиться на пороге. «И с каким характером?» «Да уж», — пробормотала я, усаживаясь в кресло что характер у Лауриня сильный, я знала давно. Вот только, похоже, не представляла еще, на что лейтенант способен. «Жаль, молод слишком», — вздохнул дед. «Но если лет до тридцати доживет, будет мужчина хоть куда». «Читаешь мои мысли», — хмыкнула я, и, чтобы отвлечь деда от рассуждений о будущности Лауриня, спросила, «А если Наор все таки клюнет, что мне делать?» «Ну, как мы с тобой решили, сейчас выгоднее всего будет сыграть во взаимовыгодное сотрудничество», — сказал дед. «Думаю, он тебе это предложит. Книгу, конечно, придется отдать». «Я не уверена, что сумею переиграть его», — задумчиво произнесла я. «Тебе, возможно, это было бы по силам, но не мне». Из меня интриганка, как из метлы шпага. Интересно, конечно, было бы с ним потягаться, но... Нет, я не рискну. Это уж твое дело. Дед заметно огорчился. Тогда что ты намерена предпринять? Только не говори, что намерена убить его, когда он к тебе заявится. И как ты догадался? — усмехнулась я. Не вздумай, Флоша! Дед приподнялся из кресла, на лице его читалась самая настоящая тревога. Даже не пытайся! Он наверняка на стороже. И во что может вылиться такая попытка, я даже не берусь предсказать. И зачем это? Он ведь работает не один, это мы уже выяснили. Нет, конечно, я не собираюсь нападать на него, ответила я задумчиво. Я, как ты, предложил изначально. «Соглашусь на сотрудничество, хотя бы ради того, чтобы узнать, кто еще работает на Наора. А вот дальше, если его группа будет обезглавлена, а список участников передан коллегии...» «Мечты, Флоша!» — стукнул по столу дед. «Ты уверена, что справишься с ним? Кто он? Боевой маг или кто-то другой? Ты помнишь, как решила однажды, что Наор — маг независимый?» «Помню, но ты ведь сказал, что независимых магов в коллегии нет», — заметила я. «Есть у меня одна мысль», — протянул дед, раскуривая погашую было трубку. «Независимых магов там и правда нет. Но вот если кому-то взбрело в голову прикинуться магом классическим...» «Такое возможно?» — изумилась я. «А как проверишь?» Хмыкнул дед. Если все признаки классического мага на лицо, кто заподозрит, что на самом деле он независимый? Я призадумалась. В самом деле, мне вполне под силу сыграть классического мага. Я знаю их приемы и заклинания. А если подготовиться получше? Но чего ради такой маскарад? Чтобы не вызывать подозрений. Ответил на высказанный вслух вопрос дед. «Чтобы не быть белой вороной в коллегии. Ты ведь знаешь, что независимых магов там нет вовсе. Если кто объявится, об этом станет известно всему континенту. А уж какие цели преследует этот человек?» Он покачал головой. «И насколько хорошо он просчитывает свои ходы...» «Ты права, Флоша. Играть с ним на равных ты не сможешь». «А я тут не помощник. Противник слишком опасный». Дед пристально взглянул мне в глаза. «Что ты намерена предпринять?» «Есть у меня одна идея», — ответила я. «Пока не спрашивай ни о чем. Если получится, хорошо. А нет, тогда будем думать дальше». Я встала. «Книгу я забираю. Она мне понадобится». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Флоша», — негромко сказал дед. «Помни о том, что ты у меня одна осталась». Он мотнул седой головой и сменил тон. «А может, натравить на Наора твоего лейтенанта? С Боросом он разделался очень даже удачно». «Ему повезло», — сказала я без улыбки. «Теперь мы можем рассчитывать только на себя». «Не волнуйся, я не стану рисковать веской на то причины». «Надеюсь на это», — пробормотал дед. «Я остановилась в дверях». «Сколько времени тебе потребуется на сборы?» — спросила я. «Самое ценное у меня всегда с собой». Дед коснулся выпуклого лба, посмотрел насмешливо. «Но, признаться, я бы хотел прихватить кое-что из обстановки». «Я вовсе не желаю разлучить тебя с любимым креслом», — сдержала я улыбку. «И все же немедли. мы обменялись понимающими взглядами, и я ушла, сохранив в памяти его сердитый взгляд, старческое лицо. То, что я затеяла, в самом деле было очень опасно, но другого выхода я не знала. Оставалось только надеяться, что тот, на кого я так рассчитывала, откликнется на мой зов». «Госпожа Нарен», — разбудила меня Рима, — «к вам господин какой-то внизу ждет. «Сейчас спущусь», — ответила я. «Рима, и спроси, не надо ли ему чего?» «Уж спросила госпожа, ничего не желает, вас ждет. «Как он выглядит?» — поинтересовалась я. «Да такой», — Рима замялась. «Чернявый, росту среднего. Вроде был он у вас уже, госпожа». «Хорошо. Скажи, скоро буду». «Ну, если это тот, о ком я думаю, то...» Наспех умывшись, я торопливо заплела косу, оделась и спустилась вниз. «Ничего, что я в такую рань...» Такими словами встретил меня посетитель. «Насколько я понял, дело у вас срочное, так что я не стал медлить. Вас я рада видеть хоть с утра пораньше, хоть глубокой ночью». Искренне ответила я, падая в свое кресло. Гарыш сдержанно улыбнулся. «Выходит, мне удалось послать ему призыв по всем правилам, как он учил, раз дракон явился так быстро». «Что у вас стряслось, Флоссия?» — спросил он любопытно. «Ясное дело, дракону наши человеческие игрища кажутся чем-то вроде детских забав. А вы разве не в курсе последних событий?» — поинтересовалась я. Война со Стальвией, к примеру. Да, до меня доходили слухи. Гарыш определенно насмехался. Еще я слышал, будто вы под подозрением у коллеги, и это меня прямо сказать, удивило. А как это удивило меня? хмыкнула я. Я расскажу вам вкратце, что случилось и до чего мы сумели додуматься, а потом, вероятно, попрошу вас о помощи. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах», — кивнул Гарыш. «Но невозможного от меня не требуйте. Слишком серьезно вмешиваться в людские дела мы не можем, поймите». «Я понимаю», — ответила я. «Думаю, моя просьба не покажется вам чем-то из ряда вон выходящим. Впрочем, судить вам. Слушайте. Я, по возможности, кратко пересказала дракону события последних нескольких недель». Особый упор сделав на истории с книгой и таинственном Наоре. Здесь уже пришлось углубиться в прошлое, поскольку Гарыш был не в курсе всех этих событий, но я управилась за рекордно короткий срок. «Любопытно», — сказал он, когда я закончила. «В самом деле напоминает мне дела многовековой давности, но только отчасти». «Какие именно?» — насторожилась я. Да те самые, что описаны в этих ваших легендах, усмехнулся Гарыш. То есть вы хотите сказать, что все это было на самом деле? Нахмурилась я. Я знала, что у легенд о Наоре есть реальный прототип, но... Ну, разумеется, если я это помню. Еще больше развеселился Гарыш. Я, правда, тогда был совсем мал, но кое-что в памяти отложилось. «Уж если я помню «Войну магов», то Наора так и тем более. Вам-то знакомо такое понятие, Флосси. «Война магов?» — переспросила я, хватаясь за трубку. «Конечно. Как говорится во всех справочниках, это довольно долгий период постоянных междуусобиц с активным участием магов, закончившийся созданием коллегии магов и утверждением свода правил». Нарушения которых для мага чревато большими неприятностями, вплоть до смертной казни. Было это лет семьсот назад или даже больше? — Семьсот восемьдесят, — уточнил Гарыш. Я, к сожалению, плохо помню те времена. Я был совсем мал, но я многое слышал от старших родственников. — Я примолкла. — Семьсот восемьдесят лет. Гарыш был мал. Для дракона это означает возраст лет в тридцать-сорок, не больше. Я посмотрела на своего собеседника другими глазами. Дорого бы я дала за то, чтобы знать столько же, сколько удалось узнать ему за этот долгий срок. Полноте. Да способен ли человеческий разум вместить это?» То, что в ваших книгах именуется «междуусобицами с активным участием магов», как вы изволили выразиться, — продолжал Гарыш. на самом деле было именно войной магов. Мы всегда поражались, как активно вы, люди, осваиваете магию, как ищете новые пути. Некоторые даже высказывали мнение, что следует вас немного попридержать. Но таких было меньшинство, а остальным было просто любопытно узнать, что будет дальше. «Судя по всему, они узнали», — пробормотала я. «Совершенно верно, Флоссия», — кивнул Гарыш. «Мы увидели человеческих магов во всей красе. Теперь уже никто не помнит, с чего все началось. Вполне вероятно, что именно с какой-то междуусобицы. Один маг задел другого, а вскоре уже никто и не задумывался, кто прав, а кто виноват. Признаюсь, я смотрела на гарыши не без зависти. Возможно, где-то в архивах коллегии сохранились достоверные сведения о происходившем в те времена, но в общедоступных источниках о периоде войны рассказывалось очень сухо и кратко, безо всяких подробностей, словно и не было этих нескольких смутных лет, И вот передо мной сидит живой очевидец этих событий, который, вот жалость, по молодости лет мало что помнит и пересказывает в основном то, о чем слышал от других. Но мне и этого было достаточно. «И как это было?» — спросила я. «Это было чудовищно», — коротко ответил Гарыш. «Мы с вами уже как-то говорили о том, Флоссе, что нынешние человеческие маги — «Жалкое подобие своих предков». «Да, вы намекнули вполне прозрачно», — хмыкнула я. Размах предков впечатлял. «Если Гарыш не обманывает меня, а зачем бы ему это? То древние боевые маги были способны на импульсы, которые могли разом стереть с лица земли целый город. Теперешние тоже могут разрушить город. Только времени им на это потребуется не в пример больше». «Тогда вопрос». Куда же подевались те могущественные маги? Почему их способности не передались по наследству?» Ответ был только один. «Правильно ли я понимаю, что эти маги просто уничтожили друг друга?» — спросила я. «Совершенно верно», — кивнул Гарыш. «И друг друга, и огромное количество совершенно непричастных людей. Но, должен вам сказать, Флосе. К делу уничтожения наиболее опасных магов приложила руку коллегия. «Разве коллегия была создана не после войны?» — нахмурилась я. «С детства мне вкладывалось в голову, что коллегия с момента своего создания занималась нелегким делом поиска и воссоздания утраченных за годы войны знаний, воспитанием новых магов взамен погибших в войнах, созданием правил, по которым ныне живут и действуют маги. Я подозревала, что все было далеко не так восхитительно просто и приторно-сладко, как описывалось в книгах. И методы коллегия порой применяла не самые мирные, но принимала это как должное. Разбираться досконально в том, что происходило в незапамятные времена, у меня не было ни времени, ни желания. Как выяснилось, зря. «Ближе к концу», — согласился Гарыш, — «насколько мне известно». Несколько наиболее предприимчивых, но не самых сильных ваших магов, чей разум не был затуманен только лишь погоней за властью, собрались вместе и постановили действовать сообща. К тому времени уже многим надоела непрекращающаяся война, и страшная война Флоссия. Мне рассказывали, в местах иных сражений боевых магов кипела земля, а в округе еще долго не появлялось ничего живого. Дальше Гарш мог не рассказывать. Я примерно представляла, до чего могли додуматься те предприимчивые маги, основатели коллегии, чьих имен история не сохранила. Они были не в состоянии захватить власть открыто, ибо не сумели бы тягаться с боевыми магами, но могли создать некую силу, которая была превыше власти королей. Этой силой и стала коллегия. Но ну, а тех, кто мог помешать осуществлению их планов, пустили в расход. Думаю, они дождались, пока наиболее сильные маги истребят друг друга. Ну а остальные хитростью и обманом можно уничтожить даже мощнейшего боевого мага. Один из сильнейших магов современности, тот самый знаменитый Макмедик Эйнтофер, погиб совершенно нелепо. Его зарезало во сне. Пьяная портовая шлюха, до которых этот господин был весьма охоч. И как знать, по своей ли воле она это сделала? Думаю, коллегия также провела немалую работу в той области, что касалось официального толкования истории. Из летописей исчезли описания войн, вместо них появилась новая версия событий. Думаю, какие-то документы коллегия все же сохранила, Но, конечно, доступ к ним был строжайшим образом ограничен. Сомневаюсь, чтобы и рядовые члены коллегии могли свободно ознакомиться с древними документами. Гарыш с интересом наблюдал за мной: Кажется, вы сами все поняли, Флоссия, сказал он наконец. Что вы теперь скажете? Что скажу? Я откинулась на спинку кресла. Я скажу, Гарыш. Очень жаль, что у людей не осталось магов, способных мановением руки возвести мост через реку. И очень хорошо, что не осталось и магов, которые могут таким же мановением руки этот мост разрушить, а заодно и вскипятить реку. — Вы в самом деле так думаете, Флоссе? прищурился он. — Представьте себе, да, — сухо ответила я. «Я боюсь даже подумать о том, что могло бы произойти, появись среди нас маг, подобный магам прошлого». «Коллегия этого не допустит, госпожа Наран. усмехнулся Гарыш. «Недаром так тщательно собирают по городам и селам детей, обладающих хотя бы малейшими способностями к магии». «Из искры может разгореться пламя», — процитировала я один из девизов коллегии. «Что и говорить». Звучал он двусмысленно. Пламя может разгореться, а может и угаснуть. Выходит, особо одаренных детей... Я не договорила, но Гарыш меня понял. «Боюсь, что так, флосия сказал он. «Я скажу вам, как было тогда, 700 с лишним лет назад. В те времена вам долго пришлось бы искать в городе мага-медика или боевого мага, сказать вам почему я догадаюсь сама медленно сказала я кажется я и в самом деле поняла потому что каждый маг в зависимости от обстоятельств мог и лечить и воевать и кто знает что еще теперь вы такого не увидите гарыш наклонился вперед опершись локтями о колени и о чем-то задумавшись задумалась и я Такие маги стали большой редкостью. Маг-медик теоретически может освоить боевое заклинание, но ни при каких условиях не сможет тягаться с настоящим боевым магом. А боевой маг может вылечить самого себя, но помочь соратнику вряд ли сумеет. В лучшем случае остановит кровь, не более того. Не потому, что знания разных цехов запретны для других просто... А действительно... «Почему? Неужели не хватает сил?» «Не думаю. Я сама пример того, что один человек может владеть приемами самых разных школ. Другое дело, что мне далеко до профессионального мага-медика. Но это, скорее всего, потому что я не уделяла должного внимания этому разделу знаний. А вот с боевым магом я вполне могу потягаться». «Такие как вы, Флоси. Большая редкость». Словно подслушал мои мысли Гарыш. «Думаю, коллегия рада была бы окончательно избавиться от подобных вам. Но далеко не все с этим согласны». «Я понимаю», — кивнула я, — «коллегии выгодно положение вещей, при котором каждый занимается только своим делом и не суется в чужое. Цеха магов проще контролировать, чем разносторонне развитых одиночек. Я верно вас поняла?» Да, Флоссия, кивнул гарыш. Я задумалась ненадолго. Потом спросила. Гарыш, скажите, а чего вы так осведомлены о делах коллегии? Почему вас так интересуют наши игры? Гарыш скупо усмехнулся. Я уже рассказал достаточно, чтобы не притворяться, будто все это поведала мне бабушка долгими зимними вечерами, произнес он. Хотя от нее я тоже узнал немало интересного. С тех давних времен мы решили хм, приглядывать за происходящим у людей. Нас, видите ли, это тоже касается. В той войне пострадало немало моих соплеменников. А нас, я уже как-то говорил вам, и так немного. Я промолчала. Гарыша можно было понять. «Любопытно, знает ли коллеги о таких вот наблюдателях?» «Вполне вероятно, что знает. Забавная эта игра. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Вопрос лишь в том, кто знает больше». «И что вы можете сказать о сложившейся обстановке?» — спросила я не без уронии. «Пока все относительно стабильно». Совершенно человеческим жестом пожал плечами гарыш чересчур уж сильных магов среди вас нет а большая часть знаний утраченных во время войны так до сих пор и не восстановлена но думаю постепенно вы заново откроете все то что забыли если нам позволит коллегия заметила я жестко не думаю чтобы в ее интересах было позволить вас создать какое-нибудь убийственное боевое заклинание о чем кстати мечтают многие, Поверьте мне. Но, похоже, это не всех устраивает. Не так ли, Флоссия? Прищурился Гарыш. Мы возвращаемся к вашему Наору, которому зачем-то необходима война и которую упорно ищет древние артефакты. Верно, кивнула я. Кстати, вы рассказали о войне, но не упомянули о настоящем Наоре, том, что из легенд. О нем особенно нечего рассказывать. — пожал плечами Гарыш. Это был сильный маг, попытавшийся создать альтернативную коллегии организацию. В целом они были очень похожи, разве что коллегия ставила своей целью уравнять силы существующих на тот момент магов и не допустить более появления на свет чересчур могущественных экземпляров. «Вы ведь знаете, каково основное правило коллегии?» «Конечно», — кивнула я, Не вмешиваться в дела обычных людей, если дело не доходит до серьезных войн. Сохранить и приумножить? Это ведь второй девиз коллегии? Верно. Гарыш откинулся на спинку кресла, посмотрел на меня искоса. приумножить то, что создают обычные люди, опустошительные войны тому помехой. Поэтому коллегия их и не допускает, а сохраняют они знания. Но ни в коем случае не пускают их в ход. Вы ведь знаете, что далеко не все изобретения получают широкое распространение. Да, я призадумалась, куда пропал тот Макмедик, что спас жизнь Вергию Старсису? Что сталось еще со многими самородками? Они придерживают прогресс именно. Иначе рано или поздно появится кто-то, кто сообразит. Магическую науку можно и нужно развивать дальше. И это вполне может вылиться во Вторую войну». Гарш выглядел крайне серьезным. «Кстати, тоже касается и обычных человеческих изобретений. Подсказать вам или сами догадаетесь?» «Догадаюсь», — хмыкнула я. «Огнестрельное оружие? Да». Гарыш кивнул. Что верно, то верно. С тех пор, как почти 200 лет назад какой-то безвестный умелец изобрел горючую смесь и соорудил подобие нынешней пушки, мало что изменилось. Какой смысл использовать ненадежные механизмы, скажем, для осады замка, если боевой маг обходится дешевле, а действует куда как надежнее? Маленькими пушчёнками оснащали корабли, владельцы которых не могли себе позволить нанимать боевого мага на каждый рейс, И они неплохо служили, но не более того. Время от времени кто-то предпринимал попытки сделать оружие, которое позволило бы стрелять с рук, но ничего не выходило. Приспособления получались слишком тяжелыми, громоздкими, а заряжать их приходилось столько времени, что противник, вооруженный обычным луком, успевал нашпиговать такого вояку стрелами. Да и взрывались такие штуковины через одну, так что... Моего деда сбили из пушки, заметил Гарыш, и я вздрогнула от неожиданности. В полете насмерть. Я чуть не выронила трубку. Попасть по летящему дракону из пушки, из этой неповоротливой махины вижу, вы удивлены, сказал Гарыш насмешливо. Это все забылось. Тогда люди умели много такого, о чем сейчас и помыслить не могут. Предпринимались даже попытки вплавить магию в такие вот изобретения, вроде пушек. Понимаете теперь, чем занята коллегия? «О, да!» — искренне произнесла я, представив на мгновение войну с участием боевых механизмов и магов неограниченных возможностей. Признаться мне сделалось не по себе. Гарш, а какие же цели преследовала группа Наора?» Прямо противоположные, — хмыкнул дракон. Коллегия предоставила людям возможность жить так, как им угодно. И, как бы это ни выглядело со стороны, поставила магию на службу человечеству. Пусть не самую сильную магию, но все же. Наор же считал, что маги заслуживают большего. Если вовсе просто, он полагал, что править людьми достойны только маги. Прочие же рабочая скотина, за которой надлежит приглядывать. Это вписывалось в известную мне легенду. Наор из легенды заполучил власть над континентом и организовал что-то вроде выборного органа управления. Не удивлюсь, если в него входили именно маги. Но, насколько я понимаю, затея того Наора успехом не увенчалась? — спросила я. — Да... Если я верно помню, он был чересчур уж амбициозен и не умел ладить с людьми, ответил Гарыш. Его очень скоро отравил кто-то из приближенных, очень может статься, что это был агент коллегии, и все вернулось на круги своя. Видите ли, людям не очень понравилось пребывать под властью мага Самадура. В прежние времена маги объединялись в ордена. Это вам известно? Я кивнула, и Гарыш продолжил. Так вот, ордена частенько воевали между собой, но в управление государствами встревали только тогда, когда им было это выгодно. Возиться же с рутиной слишком скучно для них. Так что люди были сами по себе, ордена сами по себе. Ну, конечно, подать их в их пользу, прочее в том же роде. Но, согласитесь, это не то же самое, как если бы каждый ваш шаг контролировался этим самым орденом. Тем магам было, в сущности, наплевать на дела простых людей. Их занимали более глобальные проблемы. «Коллегия во многом продолжила эту политику», — задумчиво произнесла я. Отчисление в ее пользу, цеха магов, при этом никакого явного вмешательства в государственные дела до тех пор, пока не возникнет угроза большой войны или чего-то в этом роде». Так? «Именно. Выходит, нынешний Наор идет по стопам предшественника?» — спросила я об очевидном. «Очень похоже на то». Гарыш потянулся каким-то неуловимым движением, совсем не человечьим, а скорее кошачьим, как это ни странно звучит, применительно к дракону. «Развязать большую войну, а пока коллегия будет ее останавливать, делать свое дело». Убрать наиболее опасных функционеров коллегии, заменить их своими ставленниками. Дело не быстрое, но быстро и не получится. Теперь это большая и сложная организация, не то что прежде. И готовится он уже не один год, пробормотала я. Ох, Гарыш. Что, Флоссия? усмехнулся он. Не любите такие игры? Смертельно не люблю. Созналась я. «Зачем же ввязались в это?» «Выхода не было», — хмыкнула я. «Что ж, я могу только поблагодарить вас за информацию. Теперь очень многое прояснилось. Могу я попросить вас о небольшой услуге? Мне нечем отплатить, но...» сочтемся, Флосси. В глазах гарыша плясали огоньки, хотя свечи я не зажигала. «Что вы хотите?» Мы проговорили еще немного, и дракон ушел. Я же, налив себе орты, поудобнее расположилась в кресле и глубоко задумалась. Да, теперь я понимала куда больше. Выходит, стоит появиться особенно одаренному магу, и он тут же оказывается под опекой коллегии. Если он просто практик, вроде того же Интофера или Бороса, пусть даже изрядной силы, его не тронут, и он будет спокойно работать — Это даже полезно. У молодого поколения должен быть кто-то, на кого стоит равняться. Конечно, ни Эйнтофера, ни Бороса нормальными людьми не назовешь. И это тоже на руку коллегии. Всегда можно заявить, что гении не от мира сего, а потому не стоит принимать всерьез их выходки. Но если маг недовольствуется имеющимся, если ищет что-то новое, тут два пути. Или он работает на коллегию, и все разработки исчезают в ее недрах, или исчезает он сам. Что ж, сходится. Самые сильные магии не практикуют. Заняты теоретическими разработками. Наука ради науки. Магия ради магии. Может быть, пригодится в будущем, но пока хода этим разработкам не дают. Кстати... История о том медике, что сопровождал фальшивого мага-палача, очень даже укладывается в общую картину. Вац Илгон ведь не практикующий маг-медик. На его счету одно успешное изобретение, а затем — работа в коллегии. Очень может статься, он и придумал что-то из ряда вон выходящее, но показать это людям ему не позволили. Доволен ли он таким положением вещей? Очевидно, нет какой смысл изобретать что-то если оно никогда не будет применено на практике однако илгон оказался достаточно умен чтобы не перечить а сделать вид будто его все устраивает потому и жив до сих пор и сколько еще таких магов думаю немало надо полагать именно из них и вербовал нынешний наор свою будущую гвардию Молодые, талантливые, сильные и в то же время достаточно хитрые и прозорливые, понявшие, как нужно себя вести, чтобы не сгинуть без вести. И амбициозные, конечно. И еще, считающие себя выше обычных людей. Такие тоже необходимы. Борос был как раз из таких. А уж если это качество сочетается с талантом... Я невольно передернула плечами. Кстати, о Боросе. Меня посетила совершенно безумная мысль. Уж не поставила ли коллегия целью настолько ослабить действующих магов, чтобы безбоязненно диктовать свои условия? Ибо установление и правила это одно. Но если какой-нибудь особенно обиженный боевой маг, а у меня есть несколько таких неуравновешенных знакомых, внезапно решит посетить заседание совета и задать жару присутствующим, остановить его смогут далеко не сразу. Хотя бы потому, что он постоянно практикуется в боевых условиях. С другой стороны, даже непрактикующие члены Совета могут уметь нечто такое, рядом с чем тот же Борос будет выглядеть довольно жалко. Что ж, вполне вероятно. Но тогда выходит, что Наор — личность незаурядная. Он понял все это. Любопытно, сам или кто-то подсказал ему? Долгое время искал сторонников. Готовился и, наконец, выступил. О, он долго дожидался подходящего случая. Тогда, несколько лет назад, его план сорвал Ферренс Лагарста, возможно, даже не догадываясь о подоплеке событий, лишь видя, что Наор желает войны между Арастаном и Стальвией. А он выжидал некоторое время и снова взялся за дело, и на этот раз почти добился успеха. Почти. Я усмехнулась. Значит, он ждет, пока я сделаю первый ход. Что ж, я его уже сделала.